Бедная невеста. Мария Андреевна. Иной просто торгует меня, как вещь какую-нибудь. Сравните, беспреданница. Встреча Марии Андреевны с Меричем в саду, как в окростихе. Для давно желанной встречи в сад пошла она. Взбодрить чепчик. Действие первое, явление седьмое. Поднять, взбить. Женихи. Один у свахи по купечеству, Белугин, потом в женитьбе Белугина. У свахи по дворянству два влюбчивых молодых человека. Один стихи пишет, другой поет. Неостровский ли с Т. Филипповым? Мария Андреевна Милашину. «Все вы о себе, вы обо мне подумайте хоть немножко. Это тоже в «Беспреданнице».